Большие зеленые ящики. Мы решили держать в тайне от военных происхождение КО-КО. Команда приступила к подготовке. Испытания топлива, изобретенного Лином, превзошли все ожидания. Инженеры космодрома не поверили своим глазам, когда увидели результаты испытаний топлива. Лина тут же зачислили в штат инженеров космодрома, и он возглавил подготовку двигательной системы. Поскольку главным компонентом горючего было молоко-ко-ко, нам пришлось ждать целую неделю, чтобы накопилось достаточное его количество. Химики космической лаборатории так и не смогли определить состав молока и только разводили руками, пытаясь понять, из чего оно состоит. И вот... Штриз 8 дней напряжённой работы, всё было готово. Большой, великолепный космический корабль размером с многоэтажный дом стоял на стартовой площадке. Пар клубился вокруг двигателей, бортовые огни светились жёлтым светом. Дух захватывало при взгляде на этого гиганта. Мы стояли рядом и чувствовали себя муравьями. Вот это я понимаю, сила. восхищался линкорным кораблём. Именно по его проекту были изготовлены новые двигатели, которые работали на его топливе. Он был горд и не скрывал своей радости. Состав команды экспедиции был такой: трое пилотов корабля, генерал с двумя военными, двое сотрудников космодрома и мы трое. Генерал долго возмущался и не хотел брать на борт корабля Коко, но, узнав, что именно она расшифровала послание, все-таки решил, что она может быть полезной. Воображаю, что бы с ним было, если бы он узнал, кто такая на самом деле Коко. Лин еще настоял на том, чтобы на борт погрузили и нашего Страуса. Лин сказал, что он может пригодиться в качестве малогабаритного космического корабля на случай необходимой вылазки. Перед стартом мы... Увидели, как на корабль, помимо научных приборов и провизии, военные загрузили большие зелёные ящики. Мы поинтересовались у доктора Догова, который пришёл попрощаться с нами на стартовую площадку, что это за ящики. Он ответил, что не знает. Военные много держат в секрете и не посвящают нас в свои дела. Наше дело наука. Спасибо и на том, что не мешают нам следить за экспедицией. Хотя, по правде говоря, без нас они бы не смогли осуществить этот проект. В общем, друзья, держите ухо востро. Помимо основной связи с командой, я буду общаться с вами при помощи этого прибора. Он дал нам небольшой плоский чемоданчик. Управление простое, я уверен, что вы разберётесь. Спрячьте его. Я не хочу, чтобы другие знали об этом. Кокос спрятала его под своим плащом. «Что же, друзья, давайте прощаться!» — сказал доктор Догоп и стал пожимать нам руки. Последний он пожал руку Коко. -ко. «Я был искренне рад с вами познакомиться. От всей души желаю вам благополучно вернуться домой. Благодарю вас, я тоже была рада знакомству. Жаль, что вы не полетите с нами. Я уже старова для таких приключений, хотя я вам очень завидую». Надеюсь, что мы будем часто выходить с вами на связь. Удачи вам в добрый путь. Нас уже звали занять свои места в корабле. Элис тоже прилетела на космодром проститься с нами. Она очень полюбила Коко и теперь плакала, расставаясь со своей подружкой. Я поручил ей в своё отсутствие вести дела нашей цветочной лавки, ухаживать за садом и следить за тем, чтобы не дай бог в нём не завелись грибы.